Когда я продрала наконец глаза и взглянула на часы, то ужаснулась. Начало второго дня. И тут же напомнила себе, что торопиться некуда. Конгресс окончен. Сегодня вечером состоится торжественная часть. После чего большинство участников. Вернуться домой. Я же получу возможность отдохнуть, не испытывая угрызений совести. Думаю, начальству это не по душе. Но отпуска у меня не было. Уже два года. Так что придется Хлыстову смириться все законно. На пути в обеденный зал я столкнулась с вездесущей мадам Фернан, которая ринулась ко мне через весь зал с распростертыми объятиями. «Моя дорогая, где же вы пропадаете?» — воскликнула она, запечатлев на моих щеках по европейской манере. Два смачных поцелуя. «Я ужасно соскучилась по вашему милому обществу. Сегодня на пляже мне вас катастрофически не хватало. Представляете, там были одни старики. А где же ваша подруга?» Я только улыбнулась, так как Лили продолжала щебетать, не ожидая ответа. Оглядевшись, я увидела Робера, непринужденно болтающего с пожилой дамой за столиком у бассейна. «Значит, Дарья не с Робером?» «Непонятно. Может, они поругались, и она нашла себе нового ухажера?» «Я бы не удивилась. От Дашки всего можно ожидать». Я усела за столик мадам Фернан, и как только мне удалось встретиться взглядом с Робером, помахала ему рукой. Пока молодой человек пробирался к нам, Лили мечтательно заметила. «Какой же все-таки очаровательный мальчик этот Рабер Очень внимательный. Даже к такой старой кошелке, как я. И кажется, он просто без от вашей подруги. Не правда ли?» В этот момент предмет обсуждения оказался около столика. Он посетовал на невыносимую жару и справился о том, как мадам Фернан ее переносит. «К полному удовольствию последней». Я ждала момента, когда бельгийка закончит свои излияния насчет самочувствия, чтобы задать метр дотелю интересующий меня вопрос. Наконец возникла короткая пауза, и я спросила. Рабер, ты и не видел Дашу?» «Дашу?» – удивился тот. «Сегодня нет». «А что случилось?» «Ничего особенного». Вздохнула я. «Просто мы сегодня еще не встречались, и я понятия не имею, где она может быть. Может, на пляже?» – предположил молодой человек. Не захотела тебя будить, и отправилась одна. Но я заметила, как меж его бровей образовалась небольшая складка. Раберу явно не понравился такой расклад. Видимо, он считает, что раз уж Дашка принимает его ухаживание, то просто обязана находиться либо со мной, либо с ним. Может, зря я открыла рот в его присутствии. Вдруг испортила подружке обидню. В конце концов, она свободная женщина и имеет право проводить время, как заблагорассудится ни перед кем не отчитываясь. «Кстати, я не вижу доктора Макфейдена», как бы, между прочим, произнесла мадам Фернан, когда Робер отошел. «Вам не кажется, что он несколько странноватый молодой человек?» «Странноватый?» – переспросила я. «Это почему же?» «Ну, он определенно не похож на отдыхающего», – ответила Лили, и я невольно подумала, что ее впечатление о Лиаме совпало с моим первоначальным мнением. «Конечно, теперь я знаю гораздо больше», Но не имею права обсуждать это с мадам Фернан. Вообще удивительно, как до докосары решились разговаривать в нашем здаре и присутствии о вещах, не касающихся посторонних. Такой озабоченный, все время где-то пропадает. Задумчиво продолжала моя собеседница. Вчера, помните, у него рука была в крови. Где это он умудрился так здорово пораниться? А сегодня его вовсе не видать. Интересно, все ли с ним в порядке? О, не волнуйтесь. «Он в норме», — ответила я и тут же прикусила язык, заметив удивление в глазах бельгийки. «Действительно, откуда мне знать, как себя чувствует доктор Макфейден?» К счастью, мадам Фернан воздержалась от дальнейших вопросов. Однако мне показалось, что на ее лице промелькнуло какое-то едва уловимое выражение, не имеющее ничего общего с любопытством. «Возможно, с этой женщиной стоит вести себя осторожнее?» «Доктор Логинова...» Удивлённо вскинув голову, я увидела стоящего у столика мужчину. Высокий, полноватый, с приятным лицом и густыми курчавыми волосами, одетый в свободную футболку и метые льняные брюки. Он показался мне знакомым. Однако, как я не морщила лоб, вспомнить не смогла. Вы меня не помните? Он выглядел разочарованным. Я? Йен Густавсон. Мы с вами... Ах, да! перебил я обрадована. Мы сидели рядом на семинаре. «И вы прекрасно выступили, Ула. Можно мне так вас называть?» «Конечно, это же мое имя!» – кивнула я. Я не сразу вспомнила парня, не узнав его без костюма и галстука. Мы беседовали всего однажды, и он показался мне приятным и застенчивым, что выглядит мило в мужчине его возраста. За короткое время общения я успела узнать, что он, как и я, кардиохирург, работает в престижной больнице в Стокгольме и преподает. Разведен. «Имеет двоих детей, но увидеться с ними редко». Жена повторно вышла замуж за испанца и переехала вместе с ними в Барселону. «Не хотите ли присесть, месье?» предложила мадам Фернан, предвкушая что-то интересное. «Густав, сын, вопросительно посмотрел на меня и, ободрённой улыбкой, сел. Он определённо чувствовал себя не вполне комфортно в обществе совершенно незнакомой дамы. Я...» Начал он и запнулся, кивнув быстрый взгляд в сторону Лили. «Могу ли я надеяться?» Снова пауза. «О, я вижу месье Пуссена!» Внезапно вскрикнула мадам Фернан, резко вскакивая на ноги. «Извините меня». На пять минут? И она упорхнула, прежде чем я успела согласиться. Из груди Густавсена вырвался вздох облегчения. Мужчина тут же испуганно посмотрел на меня, боясь, что он получился слишком уж громким. «Простите», — пробормотал он смущенно. «Я хотел спросить. Я слушаю». Подбодрила я, опасаясь, что могу не услышать продолжение до вечера, если позволю доктору самостоятельно выкарабкиваться из созданной им же самим ситуации. «Ула, у вас есть сопровождающий?» Выпалил он на одном дыхании. «Сопровождающий?» Не поняла я. «На сегодняшний вечер. В смысле, сегодня же торжественный банкет?» «Ах да, конечно». Его лицо приобрело несчастное выражение. «Видимо, Густавсон счел мое «конечно» ответом на вопрос о сопровождающем. Поэтому я сочла нужным. Добавить. То есть я помню о банкете, но иду на него одна. Вернее, с подругой. С подругой? Ох уж эти европейцы. В каждом слове видят. Сексуальный подтекст. Ну, конечно, учитывая происходящее в Скандинавии изменение в связи с требованием сексуальных меньшинств о равноправии. Густавсон вполне мог посчитать Дашу моей партнершей. Просто подругой. Заверила я его. Он расслабил мышцы лица и выговорил «запинаюсь». «Тогда могу я надеяться, что вы пойдете со мной?» Эээ...". «Чего уж скрывать. С мужчинами у меня отношения складываются напряженные, и самые длительные из них не продержались больше трех месяцев. Дело не только в работе, хотя она, разумеется, занимает большую часть моей жизни. Скорее всего, проблема во мне. Я слишком независима, терпеть не могу компромиссов». И меня тяготит необходимость с кем-то согласовывать собственные действия и желания. Кроме того, на моем жизненном пути до сих пор не встретился ни один мало мальски интересный мужчина, ради которого стоило бы пожертвовать принципами. Заводить романы с коллегами я не хочу, а вне больницы бываю крайне редко. Поэтому мой круг общения с противоположным полом ограничен типами, с которыми жаждут меня познакомить замужние подруги. Ни одно из таких свиданий вслепую нельзя считать достаточно успешным, хотя с последним из мужчин, адвокатом по имени Дмитрий. Я все же закрутила головокружительный роман, ни к чему, впрочем, не приведший. К счастью моих чувств, он сильно не задел, поэтому нельзя сказать, что я вышла из отношений психологически сломленной. К 34 годам я пришла к выводу, что никогда не выйду замуж и не рожу детей. Об этом говорил неутешительный диагноз поставленный тремя отличными гинекологами. Так что можно констатировать, что личная жизнь у меня не сложилась. А потому стоит ли соглашаться на предложение Густавсона? Он явно рассчитывает не только на сопровождение, но и на продолжение банкета, которого, скорее всего, не будет. И все же, Дашка развлекается на полную катушку. Так неужели я, взрослая, состоявшаяся женщина, не могу себе позволить делать то же самое?» Раньше я не понимала словосочетание «курортный роман», но теперь его смысл стал постепенно для меня доходить. Курортный роман безопасен, так как ни один из участников не несет ни малейшей ответственности. Он начинается и заканчивается на курорте, вдали от работы, общих знакомых и, следовательно, сплетен. Если он не удастся, тоже не страшно. Кто об этом узнает? Если все срастется, то можно неплохо провести время с приятным человеком. Как врач, я, конечно же, не могу обойти стороной медико-гигиеническую сторону вопроса. Но до этого, возможно, дело и не дойдет. Видя, с каким напряжением Густавсон ожидает ответа, я сказала. Это неожиданное предложение. Неприятное? А чего же? Вовсе нет. Пожалуй, я приму его, мистер Густавсон. Йен, если вы не против. Выдохнул он с облегчением. В своих апартаментах я перемерила наряды, привезенные из дома. Жалею, что среди них так мало оказалось по-настоящему красивой выходной одежды. В конце концов, я остановила свой выбор. На черном шелковом платье, подходящем для любых случаев. Это мой дежурный вечерний прикид. Обычно я предпочитаю брюки и костюмы. Решив, что буду выглядеть вполне достойно, особенно если возьму из сейфа свой жемчуг, сданный на хранение. Я разделась и отправилась в душ после чего намеревалась сходить на пляж. Проплескавшись минут пятнадцать, я вернулась в комнату. На застеленной кровати лежал конверт. «Интересно, кому это вздумалось писать мне письма? Может, это густав сын который так стесняется, что предпочитает общаться при помощи ручки и бумаги? Детский сад какой-то». Взяв конверт в руки, я увидела, что на нем нет никаких опознавательных знаков. Послание начиналось так. «Ваша подруга у нас. Не делайте глупостей». «Выполняйте все указания, и никто не пострадает». Комната закружилась у меня перед глазами. Дашку похитили. Кому, черт возьми, могло это понадобиться? И как они проникли в башню? Письмо могли передать с кем-нибудь из слуг. А Даша? Дашу могли ссапать на улице, на пляже, да где угодно. Немного придя в себя, я продолжила чтение. «Нам необходимо то, что ищут ваши приятели. маквейден и Декасар». «Вы должны заполучить это, во что бы то ни стало, и передать нам. У вас двое суток, поэтому поторопитесь, или мы начнем высылать вашу подружку по почте мелкими бандеролями. Мы свяжемся с вами. Никому ни слова о письме, иначе пожалеете». Некоторое время я стояла не в силах пошевелиться. Я впервые оказалась в подобной ситуации и понятия не имела, как следует себя вести. «Кто эти таинственные мы?» от имени которых написано гадкое письмо, откуда они знают о том, что Макфейден и Декасары что-то ищут. И что именно они ищут? Лям сказал, он не знает. Но так ли это? Можно ли ему верить? Как я могу выполнить требования людей, похитивших Дашку, только отправившись на камины вместе с Макфейденом и Декасарами? Но ведь они ни за что не согласятся взять меня с собой. Конечно, если бы я рассказала им о письме, но это слишком рискованно. «Ведь меня предупредили, чтобы я не вздумала рассказывать о похищении никому. По крайней мере, сначала требовалось выяснить, когда до Кассары планируют поездку. Также неплохо бы узнать, какой из полдюжины катеров и яхт, пришвартованных на пристани отеля, принадлежит хозяевам». Я быстро оделась и направилась к морю. Раньше меня совершенно не интересовали плавсредства. А теперь я проклинала себя за то, что даже не спросила у Даши, как назывался катер Робера, на котором они вместе плавали на Гоза. Сейчас у меня не возникло бы никаких проблем. На пристани было безлюдно. Солнце стояло высоко и сильно припекало, поэтому желающих покататься не наблюдалось. Я в нерешительности остановилась, разглядывая катера, и пытаясь угадать, какой из них мог бы принадлежать докосарам. «Красивые, верно?» Услышала я голос у себя за спиной. И обернулась. Это оказался всего лишь смотритель. Заметив туристку, слишком долго стоящую у причала, он решил выйти из своей будки и поинтересоваться. Что ей нужно? «Очень красивые», — согласилась я. «Если хотите, можете арендовать любой из этих катеров вместе с капитаном», — сказал старик. «Здесь есть потрясающие бухты». «Можно взять любой?» — уточнила я. «Конечно», — кивнул смотритель. «Кроме, пожалуй, маркизы. Она принадлежит хозяину». «Надо же, как все просто» ну и ее тоже можно арендовать», — продолжал старик. «Только требуется специальное разрешение месье де Кассара. А месье де Кассар часто пользуется маркизой?» — спросила я. «Старший месье практически никогда, а младший любит поплавать. Он отличный капитан, смею заметить. А он всегда плавает только на этом катере. Иногда берет один из этих. Смотритель кивнул в сторону двух больших лудок, пришвартованных в стороне от других. Но маркиза...» Его особая любовь. Поблагодарив старика за информацию и заверив его, что непременно воспользуюсь такой замечательной возможностью, как аренда судна, я поспешила в отель. Теперь главное не терять из виду Макфейдена. Иначе они уплывут прямо у меня из-под носа. А этого никак нельзя допустить. По дороге я размышляла, как бы поделикатнее разузнать о планах Декасаров и Макфейдена. Как вдруг меня окликнул знакомый голос. Вскинув голову, я увидела доктора который приспокойно сидел за свободным столиком с газетой. «Где вы пропадаете?» – спросил он весело. «С утра вас не видно. Долго спали?» «Честно говоря, да», – ответила я, присаживаясь напротив него. «Кофе или чай?» – предложил он, подзывая официанта. «Чай, пожалуйста. Со льдом». «Вы выглядите странно сегодня», – заметил он. «Чем-то озабочены?» Глядя во внимательные светло карие глаза Макфейдена, я почувствовала внезапное желание – во всем ему признаться и попросить помощи, но вовремя остановилась. Безжалостные слова записки требовали молчания. «У меня немного болит голова», — соврала я, чтобы не вызывать у доктора лишних подозрений, наверное, потому что поздно легла и не выспалась. «Есть таблетка. Выпью чай и, может быть, оклемаюсь». «Кстати, а где ваша подруга?» — спросил Макфейден, заставив меня напрячься. «Она поехала в Алетту», — выпалила я, немало удивив доктора. одна «Ну и что? Я же ездила туда одна. И помните, чем все закончилось? Вам бы следовало предупредить подругу, что в свете текущих событий ей не стоит перемещаться по острову самостоятельно. Это не игрушки, Ула. Поверьте, мы имеем дело с опасными людьми. Они убили двоих за последние три дня. И не остановятся перед новыми убийствами, если потребуется». «Двоих?» – воскликнула я. «Каких двоих? Я знаю только о Ридли». «Мне очень жаль», — покачал головой Макфейден. «Я не хотел вас огорчать. Но Джозеф Атарт тоже мертв. Джо?» Я в ужасе прикрыла рот ладонью. «Боже мой, когда это произошло?» «В тот самый день, когда мы встретились в музее», — вздохнул Макфейден. И непроизвольным жестом взъярушил свои светлые волосы. «Да, вы тогда появились неизвестно откуда», — пробормотала я. «Я зашла в кабинет, но никого там не обнаружила» и отправилась на поиски от Арда. А потом меня начали преследовать. Вы еще сказали, что мне должно быть показалось. Вам не показалось, — покачал головой доктор. За книжными полками кабинета Джозефа располагается еще одно помещение, о котором знает очень узкий круг людей. Среди сотрудников музея только Джозеф пользовался этой тайной комнатой. Там он хранил документы и книги, не предназначенные для посторонних глаз. Не найдя Джозефа в кабинете, я прошел в тайное помещение и обнаружил его задушенным. Тело было еще теплым, а в комнате царил настоящий бедлам. В помещении явно проводили обыск. «Господи!» – прошептала я. «Они искали перстень. Они думали, что раз мы встречались с Сатардом, то могли оставить ему. Я просто не верю, что все это на самом деле происходит». «К сожалению, происходит», – сказал Макфейден. Пока я пытался определить, смогу ли чем-то помочь Джозефу, я услышал какие-то звуки в кабинете. Это была я. Совершенно верно. Я даже видел вас через щель, предназначенную специально для наблюдения за тем, что происходит в кабинете. Подождал, пока вы уйдете. И только потом вышел из своего убежища. Я не собирался с вами встречаться. Но вы сами налетели на меня в коридоре. Чувствуя, что убийца Джозефа мог все еще находиться в здании, я постарался вас поскорее выпроводить. «Извините за проявленную невежливость, но я очень спешил. Закрыв за вами дверь, я пошел искать того, кто мог преследовать вас. В залах никого не оказалось, и мне пришлось спуститься в хранилище. Там мы и встретились с убийцей». «Вы... вы видели его?» — спросила я с замиранием сердца. «И да, и нет», — вздохнул Макфейден. Он напал на меня со спины. Мне удалось вывернуться, и удар ножа пришелся по предплечью. В противном случае мы бы с вами сейчас не разговаривали. Я явственно представила себе, что вполне могла бы сама оказаться на месте Макфейдена. Мысль о том, что я, возможно, чудом избежала верной смерти, заставила меня поежиться. Что было потом? Минуты две-три мы молча боролись. Убийца оказался очень сильным. Но внезапно он выпустил меня и рванулся прочь. Не ожидая такого поворота, я потерял равновесие и упал. Но тут же поднялся и бросился за ним. Клянусь. «Прошло не больше тридцати секунд. Но парень, как сквозь землю провалился!» Макфейден замолчал. «Он сильно вас поранил?» «Спросила я. Рана несерьезная. Но теперь вы понимаете, в какую опасную игру ввязались?» Я неопределенно пожала плечами и спросила. «Вы по-прежнему собираетесь на камина?» «Разумеется», — твердо ответил Макфейден. «Нам необходимо, наконец, выяснить, что произошло с моим дедом. Отец и я посвятили этому» слишком много времени, чтобы сейчас все бросить. Деда заклеймили предателем, обвиняя в шпионаже и передаче сведений вражеским агентам, чему немало поспособствовал Поль де Кассар. Отец Филиппа? Именно. Очевидно одно. Либо он, либо мой дед виновны в том, что агенты церкви кровавых святых пронюхали о грузе, перевозимом второй Санта-Марией. Только они двое были в курсе всех деталей». На суше лишь несколько человек знали о том, что находится на борту судна. Но руководил операцией Поль де Кассар. «Я понимаю, что для вас это очень важно. Но стоит ли рисковать жизнью ради давно умерших людей?» Робко спросила я. «Я не из тех безрассудных мальчишек, которые кидаются в опасные предприятия, сломя голову. Видите ли, я уже не в том возрасте, Ула. Но есть вещи, ради которых и впрямь можно рискнуть. Когда вы отправляетесь?» поинтересовалась я как бы между прочим сегодня восемь а вы обещаете хорошо себя вести строго потребовал Макфейден. это значит никаких расследований а главное никаких прогулок в одиночестве в темное время суток в безлюдных местах вы мне обещаете обещаю с легким сердцем сказала я потому что вовсе не собиралась никуда отправляться одна я намеревалась отплыть вместе с макфеейденом и декасарами значит восемь. Церемония закрытия конгресса начиналась в 6 вечера. Несмотря ни на что, Филипп не пренебрёг своими обязанностями и устроил шикарный приём. Столы накрыли в саду, у огромного бассейна, подсвеченного по периметру фонарями. Солнце клонилось к закату, и запах озали начинал ощущаться в воздухе, до сих пор слишком жарком, чтобы передавать какие-либо ароматы. На сцене расположился оркестр. Вечер обещал быть приятным. Я бы с удовольствием никуда не пошла. Но существовало два препятствия. Во-первых, меня ждал Густавсон, и мое отсутствие могло заставить начать расспросы, что могло помешать моим планам и вызвать ненужные подозрения. Кроме того, Филипп де Кассар, насколько я знала, сам собирался присутствовать, и он непременно заметил бы, что меня нет, поэтому, не испытывая ни малейшей радости, я облачилась в черное платье, слегка подкрасилась и направилась в сад, размышляя над тем, как ускользну с приема. Я уже знала, как проникну на катер. Нужно только выманить старика-смотрителя из будки под каким-нибудь предлогом». «Вы выглядите сногсшибательно», – произнес Густавсон, оглядывая меня с головы до ног. Я поблагодарила, хотя на душе у меня кошки скребли. Если бы не обстоятельства, немного неуклюжие, но искренние комплименты и ухаживание Йена обязательно подняли бы мне настроение. А так мне приходилось улыбаться сквозь зубы и стараться не потерять нить разговора когда голова была занята другим. Я все время смотрела на часы, и Йенн это заметил. «В чем дело, Ула? Вам скучно со мной?» — встревожно спросил он, пока я пялилась на хозяина отеля, спокойно прохаживающегося между столиками. «Вдруг планы изменились, и они никуда не едут. А как же Дашка? Господи, что же с ней тогда будет?» «Нет, нет», — пробормотала я, с трудом переводя взгляд на собеседника. «Простите, я просто немного отвлеклась». У вас неприятности? Надо же. А он оказался достаточно чутким для человека, который едва со мной знаком. Обычно мужчины на первом свидании поглощены исключительно собой. Они стремятся рассказать как можно больше о собственной персоне, почти игнорируя женщину, ради которой, собственно, все и затевалось. Видимо, это природное. Птицы-самцы точно так же распушают хвост и заливаются трелью, желая чаровать самку которая должна в полной мере насладиться зрелищем и оценить кавалера по достоинству. Но насчет Густавсона я ошиблась. «Неприятности?» – изобразил я удивление. «Что вы? Какие у меня могут быть неприятности?» «Прекрасный вечер. Отличная музыка». В этот момент на сцену поднялся председатель комиссии, занимавшейся организацией Конгресса. До этого момента я видела его всего однажды, но сразу узнала по большому крючковатому носу и пушистой седой шевелюре. Чем-то он походил на Эйнштейна, причем не на самого ученого, а на его известный шутливый портрет. но разве что язык не высовывал. Речь организатора затянулась. Стараясь, чтобы Йен не заметил, я снова посмотрел на часы. 20 минут седьмого. Потом на сцену поднялся еще один человек. Затем еще. Я бежала с накумкала в пальцах салфетку. Поначалу на крахмалину, а теперь остро нуждавшуюся в повторной процедуре после пребывания в моих цепких пальцах. Мой взгляд бесцельно блуждал по залу и вдруг наткнулся на группу мужчин и женщин, сидящих у самой сцены. Каково же было мое удивление, когда я узрела среди них. Лили Фернан. Не то чтобы посещение церемонии закрытия Конгресса запрещено другим туристам, но не думаю, что людей, не имеющих отношения к медицине, могло заинтересовать подобные мероприятия. Вокруг столько интересного. В отеле имеются разнообразные увеселения. Так с какого перепугу «Бельгийка»? Вдруг оказалось здесь, среди профессионалов, я ожидала увидеть рядом с ней Читу Варен, но их не было. Тех, с кем мы увлечённо болтали Лили во время продолжительной речи на сцене, я лично не знала, хотя, возможно, и видела на семинарах. Торжественная часть окончилась, и официанты побежали между столиками, разнося напитки. Что касалось закосок, то вдоль аллеи, ведущей к часовне, расположился буфет, где каждый мог сам себя обслужить. Аппетита у меня не было. Но я ответила согласием на предложение Йена наполнить мое блюдо. Он удалился, а я едва он повернулся спиной. Вскочила с места и рванула в башню. Жаль, конечно, милого шведа. Но ничего не поделаешь. Обстоятельства не в его пользу. Переодевшись в футболку и джинсы, я спустилась через черный ход. Охранник, обычно сидевший там, отсутствовал. И я незаметно выскользнула на задний двор, где в этот момент не было ни души. Остров постепенно погружался во тьму, которая рассеивалась вокруг замка и отеля благодаря многочисленным светильникам и сгущалась к морю. Туда-то в темноту я и направлялась. Оставалось достаточно времени, чтобы пробраться на маркизу и спрятаться, если меня и обнаружат во время путешествия или по прибытии на камина, не отправить же обратно. По пути к пристани я заметил нескольких мальчишек, весело плещущихся в вечерних волнах. В дневное время никому из местных не позволялось нарушать покой постояльцев отеля но вечером на их визиты смотрели сквозь пальцы, так как пожилым туристам вряд ли пришло бы в голову поплавать в сумерках. Подойдя к группке, я подозвала одного мальчика, показавшегося мне наиболее шустрым. Я сказала, что он должен любым способом выманить старого смотрителя из его будки и пообещал ему 20 долларов. У парнишки разгорелись глаза. Я убедилась в правильности своего выбора. Мальчик оказался достаточно сообразительным, чтобы не задавать вопросов. «Зачем этой леди понадобилась подобная услуга?» Спрятавшись за скалой, я стала наблюдать за действиями малолетнего авантюриста. Паренюк решил воспользоваться услугами приятелей. Мальчишки подошли к будке смотрителя и принялись бродить вокруг, нервируя старика своим присутствием. Он высунулся из окна и прикрикнул на ребят, но они не обратили на окрик ни малейшего внимания и продолжали ошиваться вокруг домика. Рядом с будкой находилось проволочное заграждение, за которым лежало несколько комплектов снаряжения для подводного плавания. Внезапно подкупленный мной мальчик рванулся туда. Схватил пару с трубами и бросился на утек. Смотритель с воплями. Бросился следом, сопровождаемый громким хохотом остальных ребят. Я понятия не имела, сколько времени у меня в запасе. Поэтому поторопилась к маркизе. Поднявшись на борт, я поняла, что катер, казавшийся большим издали, на самом деле гораздо меньше. Это означало, что во время плавания мне придется испытывать немало неприятных моментов. Спрятавшись в тесном кубрике, я со вздохом спустилась в маленькое помещение, где не могла даже выпрямиться в полный рост. Заметив углу накрытый брезентом ящики, я решила, что нашла укрытие. Долго устраивалась, пытаясь улечься так, чтобы ноги по возможности не затекли во время плавания. Наконец мне удалось принять более или менее удобное положение, и я затаилась в ожидании. Смотреть на часы я не могла, так как в кубрике было темно, поэтому оставалось только терпеливо ждать появления Декассаров и Макфейдена. Я молилась об одном – чтобы они взяли именно Маркизу, а не один из тех больших катеров, которыми, по словам смотрителя, частенько пользовался Робер. В этом случае все усилия пошли бы прахом, и я оказалась бы в затруднительном положении. Размышление мои прервал шум наверху и голоса. Говорили на французском и я с облегчением различила три голоса, принадлежащие Роберу, Филиппу и Макфейдену. Они явно готовились к отплытию. Казалось, прошло часов пять, хотя, судя по карте, до острова Камина не более получаса плавания. Наконец я услышала, как глушат двигатель. Практически не дыша, я напряженно прислушивалась к шагам наверху. Наконец все звуки стихли, подождав еще немного и решив, что все, должно быть, покинули судно. Я выбрался из-под брезента. Мне ни в коем случае не стоило задерживаться, не зная местности. Необходимо было следовать по пятам за докосарами и доктором, чтобы они привели меня куда нужно. Я не стала тратить время на то, чтобы как следует размять затекшие конечности. Стоя на палубе, я видела удаляющиеся спины мужчин и поспешила вперед под прикрытием скал, пытаясь не отстать. Выглянув из-за одной из них, я к своему ужасу не обнаружила проводников. В ту же минуту прямо над моим ухом раздался удивленный возглас. «Черт подери, Ула! Что ты здесь делаешь?» Обернувшись, я увидела Робера с зажатым в руке пистолетом. Он опустил его, сообразив, кто перед ним. Откуда ни возьмись, рядом возникли Филипп де Кассар и доктор Макфейден. И выражение их лиц не сулило ничего хорошего. «Итак, что вы здесь забыли?» — резко потребовал Макфейден. «Вы же дали мне слово!» Уже во второй раз мне подвернулся шанс все рассказать. Но я вновь напомнила себе о печальной перспективе Дашки, если только открою рот», и пролепетала. «Я обещала не ввязываться в опасные предприятия, в ваше отсутствие. Но вы ведь здесь. А значит, я в полной безопасности». Мужчины ошеломленно переглянулись, поверженные моей железной логикой. «Простите меня», продолжила я, поняв, что обстановка несколько разрядилась. «Это все мое проклятое любопытство. Поймите, я просто не могла не узнать продолжение этой таинственной семейной истории». «Раз уж я стала ее невольной участницей!» «Как ты могла бросить Дашу совершенно одну?» С упреком спросил Рабер. «Я уверяю тебя, с ней ничего не случится, и она никуда не двинется. Из своей комнаты до нашего возвращения». Робер посмотрел на Макфейдена, затем на деда. «Что ж», — сказал он, — «в любом случае, не можем же мы отвозить Улу назад. Придется взять ее с собой». Я с облегчением вздохнула поздравив себя с тем, что хотя бы одна часть моей задумки выполнена. Мы теперь уже в одной команде. Продолжили путь. Макфейден двигался во главе маленького отряда. За ним шел Филипп. Потом я. А Робер замыкал шествие. То и дело оглядываясь по сторонам, словно в постоянном поиске невидимого врага. Я поежилась при мысли о том, что нас и в самом деле могли преследовать. В небе ярко светила полная луна, а звезды рассыпались по темно-синему южному небу словно сверкающие осколки елочных игрушек. Черные силуэты огромных камней принимали причудливые формы на фоне неба и моря, кидающего белые пенные перья прямо на голые скалы. Неожиданно прямо перед нами выросли мощные стены громадного сооружения. Строение казалось столь величественным и грозным, что у меня вырвалось тихое... «Ого! Это сторожевая башня!» — ответил на мой невысказанный вопрос Филипп де Кассар, продолжая двигаться вперед. Один из многочисленных следов пребывания здесь Мальтийского ордена. Ее построили при великом магистре Якури, который надеялся, что она будет служить маяком и предупреждать об опасности гарнизон, охраняющий камины и канал Гоза. «Откуда вы знаете, в каком направлении идти?» Спросила я, оглядываясь на Робера. Аркон навел справки. Коротко ответил молодой человек. «Здесь трудно заблудиться. Сама видишь». Наконец, впереди я заметила плетеную изгородь, увитую плющом. За ней просматривался силуэт домика, в одном из окон которого горел свет. Я сразу сообразила, что он не электрического происхождения. Скорее всего, помещение освещалось керосиновой лампой. Мы вошли в покосившуюся калитку. Подойдя к дому, Макфейден постучал в дверь деревянным молоточком, свисающим с косяка. За дверью раздались быстрые шаги. Она распахнулась, и на пороге возникла женщина средних лет, невысокого роста, одетая в потрепанные джинсы и клетчатую рубашку. Она произнесла пару фраз с вопросительной интонацией. И я не поняла ни слова. Язык, на котором говорила женщина, был мне абсолютно незнаком. Он походил на арабский, с тем же набором мягких, быстропроизносимых звуков. «Очевидно, это мальтийский», — решила я. К моему удивлению, Лиа Маркон ответил женщине на том же языке. И я разобрала лишь два слова. «Агата Микалев». Хозяйка домика окинула изумленным взглядом крупную фигуру доктора. Затем сказала по-английски. Здесь нет никакой агаты Микалев. Кто бы вы ни были, уходите. Агата Микалев давным-давно здесь не живет, и я понятия не имею, как ее найти. Слова женщины прозвучали резко, если не сказать грубо. Совершенно очевидно, она считала разговор оконченным. Простите за поздний визит, мягко сказал Маквейден. Мы не хотели вас потревожить. Нам не оставалось ничего другого, кроме как развернуться и направиться к маркизе. Я не ожидала, что поездка на камена закончится столь быстро проходя мимо окон дома обратно к калитке. Я заметила, что занавеска на одном из них слегка зашевелилась. Обратно мы двигались в полной тишине, и я с тоской размышляла о том, что же теперь делать. Внезапно позади раздались быстрые шаги. Я обернулась. По каменистой тропинке спешила та самая женщина, которая десять минут назад не очень вежливо попросила нас убираться. «Идемте со мной», — сказала она. Голос ее звучал напряженно, но вполне дружелюбно. «Бабушка хочет вас видеть». «Я — Роза Миколев». Не задавая вопросов, наш небольшой отряд развернулся и вновь зашагал в сторону домика. Отворив дверь, Роза пропустила нас вперед, а потом вошла сама, закрыв дверь на тяжелую металлическую задвижку. На столе в комнате ярко горела керосиновая лампа, а рядом в плетеном кресле-качалке сидела старая, очень старая женщина. Ее ноги были заботливо укутаны клетчатым пледом. При виде посетителей Старушка медленно стала подниматься с кресла, и плед соскользнул на пол. Роза тут же подбежала и подняла его, что-то сказав. Старушка только отмахнулась от нее и, с трудом передвигая ногами, направилась туда, где стоял Макфейден. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она поравнялась с ним. По сравнению с доктором, старая женщина казалась прямо-таки крошечной. Она задрала голову и подняла руки, узловатыми пальцами дотронувшись до лица доктора. Потом она тихо пробормотала несколько слов. И доктор, кивнув, ответил по-мальтийски. Через несколько минут все расселись вокруг небольшого стола. Роза засуетилась, поставив на плиту кофейник. «Бабушка не говорит по-английски», — сказала она. «Я буду переводить. Во-первых, простите, что прогнала вас. Я не знала, кто вы такие. Агата микалев Миколев интересуются не впервые. Но она ни с кем не соглашалась разговаривать до этого дня. — Почему же согласилась на этот раз? — поинтересовался Филипп потому что увидела лицо вашего товарища». И Роза кивнула в сторону Макфейдена. Она узнала его. Старушка заговорила, а Роза перевела. «Он очень похож на человека, которого бабушка знала много лет назад, во время войны. Ее муж вытащил из прибоя раненого человека в форме офицера военно-морского флота. Это был мой дед», — внезапно севшим голосом произнес Макфейден. Роза перевела бабушке его слова. И старушка закивала, улыбаясь. Он находился в очень плохом состоянии. Продолжала переводить Роза. Дедушка с бабушкой думали, что раненый не выживет. Но он оказался сильным и стал поправляться. Его звали Пьер, и он тоже говорил по-мальтийски. В отличие от бабушки, дед знал английский. Даже умел писать на нем. «Так вот, почему ты не узнал почерк деда в письме?» Пробормотал Робера, взглянув на Макфейдена. «Его писал муж Агаты». Роза кивнула. Как только Пьер пошел на поправку, он продиктовал дедушке письмо, так как был ранен в и плечо и не мог писать самостоятельно. Он попросил деда отвести письмо на Мальту. Бабушка точно не знает, какие еще поручения дед должен был выполнить для Пьера, но она видела, как он передавал ее мужу перстень с рубином. Дедушка отправился на Мальту в своей лодке. Домой он больше не вернулся. За столом повисло тяжелое молчание. Его прервал Макфейден. Взяв в свои большие ладони узловатые руки старой Агаты, он принялся что-то тихо говорить по-мальтийски. Она слушала его молча, в то время как ее прозрачные серые глаза наполнялись слезами. Я поняла. Доктор рассказывает ей о том, как погиб ее муж, выполняя поручение его деда. Он исполнил просьбу спасенного им человека, не приходившегося ему, ни другом, ни родственником. Да еще и нашел возможность спрятать персень, являющийся ключом к тайнику. Это, пожалуй, даже больше, чем Пьер де Кассар мог ожидать. Утерев слезы, Агата заговорила снова. Желельмус отсутствовал уже двое суток, когда в доме появился мужчина, продолжила переводить Роза. Он пришел один, и бабушке сразу не понравился, несмотря на сильное сходство с Пьером. Через его правую щеку проходил длинный тонкий шрам, из-за которого правый уголок его рта был слегка приподнят кверху, словно он постоянно ухмылялся. При этих словах Филипп де Кассар резко подался вперед. «Довольно точное описание вашего отца, Филипп, не правда ли?» – тихо спросил Макфейден. «Вашего отца?» – изумленно переспросила Роза, и ее губы искривились в презрительной гримасе. Она повернулась к Агате и передала ей слова доктора. Старушка при этом вздрогнула, и глаза ее наполнились ужасом. «В чем дело?» – спросил Филипп. «Почему она так на меня смотрит? Вы хотите сказать, что не знаете?» С подозрением спросила Роза: "Понятия не имею, клянусь Богом", воскликнул Филипп де Косар. "Что происходит?" Агата немного помолчала, словно раздумывая, продолжать ли ей. Наконец она снова заговорила: "Этот человек представился братом Пьера, и Пьер это признал. Бабушка не знает, о чем они говорили. Через некоторое время ей пришлось уйти в деревню по какому-то делу. Когда она вернулась, то обнаружила Пьера мёртвым". "Боже!" ахнула я. "Как Как это случилось? Сначала бабушка подумала, что Пьер умер во сне, но это оказалось не так. Ее дочь, моя мать, вернулась домой из школы раньше обычного в тот день. Она шла мимо окна, рядом с которым стояла кровать Пьера. Через стекло она видела. Роза прервалась на мгновение, словно живо представляя себе то, чему невольно стала свидетелем ее мать, будучи маленькой девочкой. Мама увидела, что высокий мужчина накрыла лицо лежащего на кровати Пьера подушкой долго удерживал, пока тело раненого не перестало дергаться. В ужасе от увиденного мама бросилась прочь, в вглубь острова. Бабушка нашла ее прячущейся среди скал только когда стемнело. «Это неправда!» — воскликнул Филипп. И я вздрогнул от неожиданности. «Это не может быть правдой!» Вскочив со своего места, он бросился вон из комнаты. Никто не последовал за ним. Старушка снова заговорила, но Роза не спешила переводить. А Макфейден внимательно слушал. Внезапно он резко поднялся и помог это сделать Агате. Поддерживая ее руку он медленно пошел к выходу. Нам с Робером ничего не оставалось, кроме как последовать их примеру, прихватив с собой фонарь. По пути к двери Роза ненадолго задержалась у кладовки, вытащив оттуда лопату с острыми краями. Оказавшись на улице, Агата повела Макфейдена за дом. Туда, где располагался крошечный садик. На потрескавшемся от солнца клочке земли я заметила мелкий зеленый виноград, и несколько неспелых арбузов, печально лежащих среди камней. Но Агата шла дальше, к забору, где стоял сарай. Зайдя внутрь, она наклонилась и попыталась отодвинуть тяжелый деревянный сундук у самой стены. Доктор пришел ей на помощь, и через мгновение сундук был сдвинут. Агата что-то сказала Макфейдену по-мальтийски, и он, встав на колени, взялся за одну из половиц и легко снял ее. Затем он проделал то же самое с несколькими половицами. И, наконец, перед нами оказался вход в погреб. С трудом протиснувшись вниз, доктор взял у Розы лопату и принялся копать в том месте, где указала Агата. Робер светил ему фонариком. Сначала инструмент категорически не хотел входить в сухую и твердую почву, но через короткое время Макфейдену удалось совладать с ним и приноровиться. Теперь лопата глубоко врезалась в землю, и вскоре вокруг ямки образовалось несколько кучек земли, больше похожей на песок. Неожиданно раздался приглушенный металлический звук. Лопата наткнулась на какое-то препятствие. Опустившись на колени, Макфейден начал руками разгребать землю и извлек из ямы длинный узкий предмет, завернутый в кусок полуистлевшего брезента. «Боже мой!» – прошептал доктор. И мне показалось, он уже знает, что держит в руках. Очень аккуратно, словно боясь повредить содержимое свертка. Макфейден развернул брезентовую обмотку. Затаив дыхание, мы наблюдали за его движениями. «Глаз шайтана!» — вырвалось у Робера, когда в свете фонаря тускло сверкнула сталь меча, вынутого из ножен. «The last impossible!» «Это невероятно!» На широкой рукояти сверкал невероятных размеров голубой бриллиант с таким количеством граней, что казалось, под его поверхностью струится водопад. «Значит, это тот самый меч, который, по легенде...» Аркон де Кассар получил в дар от Сулеймана Великолепного в качестве признания героизма его рыцарей. Что ж, Сулейман, похоже, отличался экстравагантностью и любил показать свое великодушие. «Бабушка говорит», — подала голос Роза, «что когда мой дед обнаружил раненого Пьера, при нем было только это». Она кивнула в сторону меча. Он сжимал его в руках так крепко, словно меч являлся последней ниточкой, связывающей его жизнью. Пьер не разжимал рук до тех пор, пока уже в доме бабушка с мужем силой не вырвали у него оружие, мешавшее им осмотреть его раны. Когда Пьер впервые пришел в себя, первым делом он спросил, куда они его дели, и не успокоился, пока дедушка не принес меч. Потом бабушка видела, как ее муж закапывает его здесь. Она спросила, зачем он это делает, а он только ответил, что так велел Пьер. «И еще, — сказал он, — бабушка должна забыть об этом». Я зачарованно смотрела на маквейдена чья большая кисть играла с рукоятью глаза шайтана. Сейчас при бледном свете луны и с мечом своего предка в руках. Доктор выглядел копией портрета Аркона в галерее Декасаров. Так вот, что нужно похитителям Дашки. Что ж, убивают и за меньшие. Интересно, можно ли продать такую вещь? Вернувшись в дом, мы обнаружили старшего Декасара. При появлении Макфейдена он медленно поднялся со своего стула и открыл рот чтобы что-то сказать. Но доктор прервал его. «Не нужно, Филипп», — сказал он. «Теперь в объяснениях нет необходимости. Мне очень жаль, что вам пришлось испытать такое страшное разочарование в своем отце. Возможно, вас утешит мысль о том, что мой отец прожил с этим чувством всю жизнь. Взгляните-ка лучше, какой подарок нам сделала Агата». И он протянул до косары меч рукоятью вперед. Я заметила, что глаза Филиппа широко распахнулись, при виде глаза шайтана. Дрожащими руками он принял оружие из рук Махфейдена. «Подумать только!» — пробормотал он. «Я ведь считал его существование мифом!»